Иноземца встретил барышню с несколько преувеличенной, старомодной учтивостью, выражавшейся не столько в словах, сколько в поклонах и пригласительных жестах. Врач, будто невзначай, остановился возле зеркала и пригладил седоватые перышки на лысине. Никитин поздоровался с пришедшей, как со знакомой. Поразительно, до чего преображается мужское общество и даже само помещение, когда вдруг появляется молодая красивая особа. Обо мне говорить нечего. Я был по уши влюблен, но и остальные, включая молчаливого капитана и флегматичного Олега Львовича, как мне показалось, вдруг словно помолодели и прояснили. И как им было не прояснить? В комнату будто влетел свежий ветерок, или заглянуло утреннее солнце. Дарья Александровна, раскрасневшаяся от быстрой езды или, быть может, волнения, так и искрилась радостным оживлением. «Господа», — сказала она, как только закончились взаимные представления, «я сегодня так счастлива. Нынче 17 число, день моего рождения, мои именины. Я решила устроить себе праздник». «Что ж вы не предупредили?» — закричал я. «Мне было бы так приятно сделать вам подарок». «Нет, получать подарки или цветы — это скучно. Я придумала кое-что получше». Она таинственно улыбнулась. «Я сама сегодня дарю подарки. Всем своим друзьям. А поскольку, Григорий Федорович, мы с вами друзья, не так ли?» Я лишь закатил глаза, не найдя слов. Достаточно выразительных, чтобы передать, до какой степени мы дружны. То и те, с кем вы водитесь, мне тоже друзья. Я позволила себе, господа, всем вам привезти подарки. Мы все несколько растерялись. Даша же подошла к окну, махнула рукой. Через минуту седой унтер внес в горницу большую и, кажется, довольно тяжелую корзину с крышкой. На лицах моих друзей... Как верно и на моем, появилось то детское выражение ожидания и готовности разочароваться, какое возникает даже у немолодых, битых жизнью людей в ожидании подарка. С видом волшебницы или нынешнего Деда Мороза, о котором в те годы, кажется, еще не слыхивали, Дарья Александровна запустила руку под крышку. «Это, Платон Платонович, вам». и достала прямоугольный сверток в пестрые обертки с золотыми наклейками. — Гавана? Настоящая? — у капитана изо рта выпала вечная палочка. — Боже мой! но ну откуда? Они ведь запрещены к продаже. Он не мог поверить своему счастью. И мял сигары, нюхал, даже позабыл сказать спасибо. — Да, это из конфискованной контрабанды. Жандармский офицер, помощник отца, принес по моей просьбе. — А это, Прохор Антонович, вам. Сорванный на вершине каратау на рассвете. Я посылала самого исполнительного из наших лакеев. Она передала доктору заткнутую пробкой склянку, в которой лежало несколько невзрачных белых цветков. — а Акчой! пролепетал потрясенный Кюхенхельфер. — Да еще с капельками росы? Не может быть! Вы колдунья! Я с трепетом ждал, какой дар достанется мне. Будет он свидетельством всего лишь дружбы или, быть может, чего-то большего? В руках Дарья александровны оказался позвякивающий чем-то металлический сверток в шелковом чехле. Это дагестанская работы кольчуга, очень легкая. Я взял рубаху переливчато-мерцающего сплетения, действительно оказавшуюся не тяжелее куртки из толстой шерсти. В горле у меня встал ком, когда она продолжила. Отец сказал, что вы горячие и честолюбивы, что в грядущем походе наверняка полезете в самые пекло. Я не прошу вас, Григорий Федорович, поберечься. Знаю, что бесполезно, но, умоляю, по крайней мере, наденьте этот доспех. Я ничего в подобных вещах не смыслю, но мне сказали, что при невероятной легкости он как-то необычайно прочен, убережет не только от шашки, но и от пули. От окна подошел заинтересовавшийся Галбаций, пощупал кольчугу и сказал что-то по тону вроде бы одобрительное. Но потом покривился и сплюнул. — Что он? — затревожилась Даша. — Или меня обманули, и вещь нехороша? — Он говорит, что это настоящая джигурта, — перевел Никитин. — У самого Хаджи Мурата такая же. А плюнул, потому что ненавидит Хаджи Мурата. А-а-а! Дарительница успокоилась, а я же в тот миг боялся только одного. что от переполняющих меня чувств могу разрыдаться. Она тревожится обо мне. Она говорила с отцом, и тот аттестовал меня храбрецом. Это ли несчастье? Мое сердце будет защищено от вражеской стали, но не от иной опасности, — тихо сказал я, наконец придумав фразу, показавшуюся мне очень ловкой. Но Даша не услышала. Она со смущением и волнением глядела на Никитина. «Я знала, что такому человеку, как вы, угодить подарком трудно. Но, надеюсь, этот придется вам по душе. Не из корзины, а из выреза платья она достала узкий конверт, должно быть, сохранивший тепло ее тела». Пользуясь привилегией дочери командующего, я прошу здешнего почмейстера вскрывать при мне мешок с почтой. Люблю находить там письма от своих петербургских друзей. И вот сегодня увидела там письмо, адресованное вам. Если бы я его не выудила, оно ушло бы в форт Заноза. Взглянув на мелкий красивый почерк, которым был написан адрес, Олег Львович изменился в лице. Молча он взял конверт, быстро разрезал его и отложил, а с листком отошел в сторону. Мне стало любопытно, кто это ему пишет. Из-за кого позабыл он всегдашнюю свою вежливость? Конверт лег на стол так, что, скосив глаза, я мог прочесть имя и адрес отправителя. Госпожа А.С. Незнамова. Дом купца Азоона в чистом переулке, что в Арбатской части. Женщина? Интересно. — Вы в самом деле колдунья? Доктор пытливо, будто невиданное растение, разглядывал Дарью Александровну. — Откуда вы догадались, что именно нужно дарить людям, которых вы не знали? Она бросила на меня смеющийся взгляд, я с невозмутимым видом молчал. да Давеча, расспрашивая меня о Никитине и его приятелях, она узнала и про сигары, и про цветок Акчой, и про то, что Олег Львович никаких особенных пристрастий не имеет. Однако выдавать Дашу я не собирался. — Все женщины в той или иной степени колдуньи, — ответила она. — Но я не закончила. Остался еще один ваш друг. И повернулась к горцу. Тот, полюбовавшись кольчугой, вновь сел на подоконник и перестал обращать внимание на происходящее в комнате. — Вы желаете одарить голбация? — недоверчиво спросил Никитин. Он уже прочитал письмо и складывал его, чтобы спрятать в карман. — Да чем же? Оружие из женских рук он не примет, а более его ничем не обрадуешь. — Это мы сейчас узнаем. — Признаюсь честно, я расспросила григорий Федоровича о каждом из вас. — но то-то же. Колдовства не бывает, — удовлетворенно вставил доктор. — В том числе и о кунаке Олега Львовича. Задача была трудная. Может быть, я и ошиблась, когда решила, что такому человеку надо бы надарить нечто вроде этого. А брек понял или догадался, что говорят о нем. Повернувшись, он настороженно даже брезгливо глядел на светловолосую Геурку, которой от него было что-то нужно. Я испугался, не сделает ли он грубости, и шагнул вперед.